глава 16 команда лекаря поликлиника спящая вот слева видал это спасатели там сейчас сидят буксиры аварии снятия смелей еще нефть собирают если кто разольет а напротив там о склад пиломатериалов бревна штабелями а сейчас вот проезжаем пескобазу красненькая Тут вообще все красненьким называется, и пескобаза, и кладбище, и много чего еще. «Зачем песка-то столько?» — спрашиваю я водилу, потому как выглядит эта пескобаза внушительно, словно кусок сахары перетащили. Горы и барханы песка. «Не только. Тут же два завода железобетонные всякие фиговины выпускали. Во, кстати, сбоку 45 называется. А там где сварка?» «А там особой важности объект, да. Там за маршалом как раз таратайки укрепляют». «Вплоть до антиморфа. Серьезно все». «А у вашей барбухайки какой уровень защиты?» Водила смеется. «У нас второй. От бодрячков. Морфа тоже задержит. Хотя не всякого. Тут недавно пацаны такого завалили весом кило под двести. Правда, медленный был, но патронов извели. Пока утих все в гильзах вокруг было. Так что, если вашей команде нужна таратайка, я вас сведу с нужными людьми. Все серьезно». «Да, и машину тут у наших можно купить. Без пробега, считай, и бронирование любое. Вот некоторые есть, так противопулевое просят». «И делаете?» «Вопрос, конечно, делаем». «А вы чем занимаетесь? Слыхал, стоматологов везем в двадцатую?» «Не, стоматолог у нас одна. Та, которая в красном костюме». «Так что, двадцатку не запускают, что ли?» «Не, забираем материалы, и работать в Кронштадте будут». А что, у вас тут электричество есть? Да, бывает. Не у всех, не всегда, но бывает. Черт, а что с двадцаткой? Все капец. Нам что, в Кронштадт кататься надо будет? Пока да. Если воду с электричеством тут опять наладят, тогда, возможно, и заново откроют. Печально, да. А вы ловко сориентировались. гляди и машины укрепляете, и торговать взялись. Так тут авторазборка здоровенная всегда была. Машины разбирали на запчасти и утиль. А жилые дома вон а где. Ясно, кто выжил, чесанули в промзону да в порт. А куда еще денешься? Ну а авто, если без защиты, то много не поездишь. Уроют мигом. Мутантов этих тут много. Сам видел? Ну дык, еле ноги унес. А ты видал? Конечно. Мы их сдаем обычно в некролабораторию. В среднем получается порядка пяти-шести в неделю. Но не всех удается вывести. Тех снимаем просто на видео. Парень недоверчиво косится на меня, потом смешливо фыркает и продолжает экскурсию. Не поверил. Ну и ладно. Мне с ним ни детей крестить, ни невест венчать, ни старух отпивать. Да и вообще-то морфов кладут либо Серега, либо снайпера, так что мне особенно хвастать нечем. Раз ты такой знающий, это правда, что в Стрельне была банда людоедов-ментов? Была. Только там не одни менты были. Сбродная была компания. Хренаси! Ловко у них вышло. Чего ловкого? Это что хорошее создать долго нужно возиться. А на гаде куда проще. Проще простого. Опять же сужу по опыту. Хорошим людям объединиться трудно. Всякая мразь собирается в банду моментально. Да и базу организовали вовсе не людоеды. Людоеды просто перехватили власть на базе. Присвоить сделанное другими куда проще, чем создавать самому. Это точно. Мы приехали заявляет шофер. Останавливаю поток красноречия и гляжу в щелочку. Вроде как стоим во дворике, которые образовали три типовых здания. Взрослой поликлиники, детской, у нее в отличие от взрослой пандусы для колясок, и та, которая прямо перед нами, явно прибежище зубоболящих. Уже знакомые тихие хлопки. Чистильщики начали работу. Мне пока команды вылезать не было. Сижу, смотрю на кирпичную стенку с целыми окнами. Вопрос водителя как-то всколыхнул прошлые мысли. Про человека разумного, как нас с какого-то переляку называют ученые люди. При этом никого не смущает, что разумный человек львиную долю славы отдает убийству себе подобных. Чем больше поубивал, тем слава круче. Для того, чтобы зачать, человека нужно время. Чтобы выносить и родить, опять же, время. Вырастить и воспитать еще больше времени. Убить человека — дело одной секунды. Но материнство давно уже не в почете, а вот всяких садюк-маньяков и в кино, и в книгах, и где только не живописуют. Разумный человек. Как же? Длинное ухо выдает чисто к машинам. Ну, отлично. Можно выскочить из этой кабины-скороварки на свежий воздух. Здорово. Первая тройка уже возится у невзрачных дверей. Явно боковой вход, не парадный. Над парадным в таких поликлиниках такое дурацкое круглое окно здоровенное зачем-то советские архитекторы сделали. Странно, что я как будто слышу музыку. Вроде как кто-то наяривает неподалеку что-то из так называемого с какого-то бадуна шансона. Я-то по простоте душевной всегда считал, что шансон это азнавур или там брель, а не обычный блатняк тынс-тынс-тынс, видно нет. Где тут Азнавур? А тюрьма мой дом родной, сидеть мне бедному еще, а дамы ходят где-то там вот оно. С надрывом, все как надо. Интересно район, как вымерший, судя по выстрелам. Тут около трех медицинских учреждений было всего шесть зомби. Очень странно. Тем более, что тут и неотложная помощь явно была. Вон стоит расквашенный микроавтобус характерной расцветки с оторванной дверцей. Непонятно. И ведь когда ехали, тоже зомби, считай, не видели. Куда подевались-то? Мне машут рукой, пора входить. Дверь на распашку, и первая тройка уже в поликлинике. И резвые какие. Обычно-то они в бронетранспортере сидят, а тут, видно, решили размяться. Мы шустро следуем за ними. За невзрачными дверями площадка, наверх уходит лестница, тут же вход в лифт и, как положено таким поликлиникам, полуподвальный этаж. Непривычно тихо и чисто. Первое учреждение, в котором все так спокойно, словно просто выходной день. Первая тройка уже выкатилась выше этажом. Контролирует площадку. Все чисто и там. Под прикрытием третьей и четвертой идем с работавшей тут стоматологиней. Удивляется тому, что мы так удивляемся. Ну да, она же в город не таскается. Да и в поликлинике Кронштадта она стала работать, когда там уже все выдраили и чуть ли не заштукатурили пулевые отметины на стенках. С планировкой поликлиники разбираемся быстро. Мне точно в такой же зубье сверлили. Только в это и впрямь магазинчик, прямо в холле первого этажа. Электричества и в помине нет, но тут так устроено, что в центре поликлиники на втором этаже внутренний дворик, и там установлены световые фонари. Через них попадает достаточно отраженных от внутренних стен солнечных лучей, потому видно все неплохо. Магазинчик, как раз за находящийся в центре холла регистратурой, Несколько ступенек вниз, и вуаля, двери открываются. Подсвечивая фонариком, стоматологиня проходит туда-обратно, после чего на минутку задумывается и решительно говорит «Отсюда выносим все. Подчистую». Я успеваю шепнуть майору, что и стоящий в холле аптечный киоск стоит вымести тоже. Слышавший это, Ильясу ухмыляется, очевидно вспоминая, как проходила наша с ним встреча в моей поликлинике. Дальше наши ребята и пара шоферов начинают играть в «Варкрафт» как называет процесс погрузки Саша. Дескать, там работяги тоже тягают без передышки всякое нужное, точь в точь, к мы, тупо, бесконечно и целеустремленно. Мы со стоматологиней и Надеждой обходим кабинеты первого этажа, собирая в картонные коробки то, что нужно для вывоза. По всему видно, что наша проводница очень хотела бы не тянуть все из поликлиники, а начать работать здесь на всем готовом. Но это невозможно. Нет воды, нет электричества. Да и безопасности тоже вообще-то нет. Совершенно неожиданно сворачивая за угол, видим там бородатого человека. Я чуть не бросаю коробку на пол, но Надя уже держит мужика под прицелом и звонко требует, чтобы он сказал что-нибудь. «Что-нибудь», — растерянно отзывается мужик, опасливо глядя на пистолет, направленный ему в лоб. «Похоже, что это охранник. Я делаю такой смелый вывод на основании многих признаков. Роста, веса, бороды. И, конечно же, форменные черной одежды с надписью «Охрана». После пяти минут разговора выясняется следующее. Он дежурил в день этого безобразия, сменщик не явился, сторожа тоже, а дежурившая свое ночная тетка-сторожиха убежала. Вот и остался один. Вечером собрался было идти домой, но тут такое вокруг творилось, что забоялся. Да и с поликлиникой непонятно, что делать было. До начальства было не дозвониться. Бросать все и уходить нехорошо как-то, тем более жил один, дома никто не ждал. Сначала решил покараулить поликлинику на всякий случай, потом просто уже понял, что выходить нельзя. Прямо на его глазах под окнами две пугающего вида девчонки-подростки загрызли насмерть здоровенного мужика по комплекции превосходившего самого охранника мало не вдвое. Первые два дня было просто страшно, а на третий, как не присматривался, ни из одного окошка живых не было видно. Только мертвяки. Оставалось ему немного. Закрыл окна первого этажа шторами, Придвинул к ним шкафы и всякую мебель. Забаррикадировал стеклянные двери парадного входа стеллажами из регистратуры и остался Рабинзоничить. Взял запасные ключи и прошелся по кабинетам и комнатушкам. Нашел в буфете на третьем этаже запас быстрокаши чего-то в том же духе. Нашел пустые канистры, столитровые, из которых пахло спиртом. Попробовал слить остатки. Понял, что пить нельзя. Динатурат в них был. Залил туда воду потом пригодилось, когда обрезала водопровод. Нашел и пару таких жбанов уже с динатуратом. Вот на нем на спирту варил каши и чай грел. Электричество тоже быстро кончилось. Спиртом же я обтирался вместо мытья в бане. Благоватый полотенец был запас. Меня это сильно удивляет. Зачем стоматологам столько денатурата. Разгадка отыскивается очень скоро, когда наша ведущая открывает двери с вырубившимися кодовыми замками на третьем этаже. Это, оказывается, царство протезистов. Здоровенная мастерская, и почти на каждом рабочем месте стоит спиртовка. Ну, правильно же. Слепки челюстей тут обрабатываются. Работа с воском и пластиками. Продолжаем вытаскивать то, что она показывает. Вижу, что смотрит с тоской. Тут-то все налажено было и отработано. Привычное рабочее место. Зачем-то таскаем коробки с гипсом, потом небольшую установку для гибких протезов Некое ноу-хау вроде. Не вполне понимаю, о чем она отрывками объясняет, но вроде как это вместо тех пресловутых челюстей, которые на ночь старики в стакан кладут. Эти, дескать, держишь чуток в теплой воде, они становятся мягкими, и потом садятся плотно и не мешают. Правда уточняет, для них нужно, чтобы несколько зубов во рту у пациента было. Начинаю подбивать клинья, чтобы первыми на диковинном агрегате обслужили наших беззубых снайперов. Минутку она думает, потом соглашается. Видно, по ее расчетам мы попадаем в категорию выгодных клиентов, что не может не радовать. Куяня остывшее железо договариваюсь о времени приема для снятия ослепков. Тут она меня быстро охолаживает. Сначала обязательно пролечить полость рта, проверить оставшиеся зубы, и здесь, скорее всего, будут проблемы. А я ловлю себя на том, что чувствую себя паршиво. Не было такого раньше ни разу. Всегда, когда мы выносили что-то из разгромленных заведений, ничего подобного не было. А сейчас словно пластаю куски мяса из беззащитного животного, что ли? Или как? Мерзкое ощущение от грабежа совершенно нормальной просто спящей поликлиники. Я отлично понимаю стоматологиню. Кажется, совсем немного надо, чтобы поликлиника снова отлично заработала. Ну, там решетки на окна, до да воду включить, да электричество. Всего-то делов на первый взгляд. И потому нормальная привычная мародерка когда понимаешь, что делаешь доброе дело, забирая из умершего учреждения то, что все равно пропадает зазря, а в наших руках еще как пригодится живым людям. Сейчас представляется каким-то гопничеством и живодерством в условиях целой нормальной поликлиники. Не умом-то я понимаю, что электросети, канализации и водопровод это вовсе не пустяк. Ни разу не пустяк. Но впечатление неправильности есть. Даже в своей собственной поликлинике, которая как раз была первым опытом мародерки, Не было такого ощущения. Там было ясно, все, территория потеряна. Уже не наша эта территория. Сдали ее врагу. И потому выволочь все, что можно, да еще перешагивая в ходе выноса через лужи свернувшейся подсохшей крови мимо тех кабинетов, где ворочались запертые зомби, было необходимым и важным делом. Понятным делом. Оправданным. Точно как когда старшина Васков, сняв с погибшей девчонки зенитчицы сапоги, отдал их босой дурехе. Тут такого впечатления нет совершенно. Экая я размазня. Или просто знаю, как хлопотно и трудно наладить нормальную рабочую систему, ту же поликлинику, например. Это со стороны все запросто, а на деле куда как непросто, о чем обычно забывают рассуждающие об элементарности любого сложного дела. Особенно, когда не им надо это дело выполнять. Долго ищем какие-то очень важные в работе наконечники, забираем этот самый набор для Депофореза, Удивительно похожий на детский прибор для выжигания по дереву. В общем, забрали все, что не привинчено к полу, включая и охранника. Тот с грустью прощается со своим убежищем и отправляется с нами. Оба грузовика уже забиты под крышку. Зомби так и не появились, несмотря на всю суету, которую мы тут развили. Ничего не понимаю. Водила в ответ на вопрос только широко ухмыляется, тычет пальцем в сторону неумолчного тында-тында-тында, Потом, откровенно потешаясь над моим недоуменным видом, объясняет. Поставили несколько музыкальных установок. Ближайшая, тут на Кромштатской площади орет. Еще одна погуще басом в автобусном хозяйстве. Да еще одну загнали в Шереметевский парк. А нафига, удивляюсь я? Так зомби на звук прутся, как на концерт Пугачева или Там Рамштайна. Там, где громкоговорители черным черно, толпы пасутся. А ты думал, с чего тут тихо? Потому что все на звук поперлись. И почему шансон поставили? По заказам телезрителей? А ты что подумал? Думать я не умею, это мне лишнее. Ну что, поехали? Не здесь же оставаться. В принципе, можно бы и чем другим заняться, но остаток дня уходит на выгрузку добра в поликлинике. Майор не хочет отдавать лавры кому бы то ни было, а мы с надеждой получаем недвусмысленный приказ перезнакомиться со всеми в стоматологии и, будешь что им понадобится, тут же ему докладывать. Ясно видно, что майор твердо решил взять шефство не только над некрологической лабораторией и больницей, но и над стоматологией тоже. А что разумно? Мне такой подход симпатичен. На обнаруженного охранника реагирует своеобразно. Хмыкает и спокойно отмечает, что это не Осовец. А когда плывем уже по Финскому заливу, рассказывает о том, что во время боев и обстрелов крепости Осовец, еще в ходе Первой мировой войны, был засыпан русский солдат аккурат в складе. А откопали его уже поляки в год смерти дедушки Ленина, то есть сильно после окончания войны. Солдат был жив и здоров, а время, проведенное в подземном складе, отмечал сменой белья. Раз в неделю, как мог, мылся и надевал чистый комплект белья. Время рассчитывал по часам, оказавшимся в складском помещении. А грязное аккуратно складывал. Пытался выкопать ход, а не получилось. Больно завал из специального крепостного кирпича крепок оказался. Вот это да, рабин Так что охраннику лавры не светят. Хотя, замечает майор, в Осовце люди были серьезные. Немцы зубы о гарнизон поломали. Одна атака мертвецов чего стоила. Разумеется, ему тут же задают вопрос, о чем это он. И Брысь, нежеманничая, рассказывает, что после безуспешных атак и обстрелов крепости немцы применили отравляющие газы в количестве достаточном, чтобы живых не осталось и спокойно пошли занимать зачищенные газом укрепления. Русским выжить было невозможно, тем более что такой шедевр, как универсальный противогаз, Зелинский еще не создал. А наказалось, что немцы ошиблись в расчетах. Это для них характерно, вообще-то, рассчитать точно всякие мелочи, чтобы ложануться по-крупному. Не зря же они обе мировые войны развязали, и обе продули позорнейше. Так вот, выжившие бойцы ударили такой жесткой штыковой контратакой, что опрокинули атаковавших, превосходивших количеством в разы. Известное дело было в свое время. Немцы оправдывались, что обожженные газом защитники крепости были слишком страшны на вид, точь-в-точь точь восставшие из мертвых. Ну да, я об этом впервые слышу. Вот японцам, провоевавшим на Филиппинах, издавшимся уже через десятилетия после капитуляции Японии, все уши прожужжали, помнится. И с фамилией, и со званием. Спрашиваю майора какие-нибудь фамилии, известно?» Пожимает плечами. «Ну да, характерно. Как какой-нибудь иностранный герой, вся наша пресса на пену от усердия исходит. А как свой, так и фамилия неинтересна. Спрашиваю майора, взяли ли немцы крепость Осовец. Оказывается, нет. Не шмагли. Крепость эвакуировали только из-за прорыва войск кайзеров Галиции, оставив руины и солдата в обвалившемся подземелье.